Глава 2 Орбитальный лайнер, который Аккер обозвал челноком, собрал пассажиров на орбите метрополиса и теперь неспешно заходил на посадку в пригороде Нант Петербурга. Сеть мелких космодромов вокруг планетарной столицы, принимавшей многочисленных гостей планеты, позволяла избегать транспортных перегрузок и не нарушать общей атмосферы покоя рукотворного мира, греющегося в теплых лучах небольшого, но горячего солнца. Этой планете, заслуженно считавшейся триумфом довоенной научной мысли, расположенной на орбите звезды сравнительно недалеко от Земли, изначально предназначалась роль огромного жилого комплекса, призванного разгрузить перенаселенную Землю от тех, кто, с одной стороны, имел желание и средства, чтобы сменить место жительства, а с другой, не горел желанием осваивать дальний космос. Недавняя катастрофа, в результате которой колыбель человечества перестала существовать, изменила всё и теперь Метрополис приспосабливался к роли столицы. Внешне это была все та же зеленая приветливая планета, но посреди парков все чаще росли ввысь наросты высоток и иглы орбитальных лифтов, а пространство вокруг планеты кишело тысячами кораблей, заставляя их передвигаться на низких скоростях, строго соблюдая все указания диспетчерской службы. «Ты куда сейчас?» Акер взглянул на задумчивое лицо откинувшегося на спинку кресла Яра Гриднева, И неожиданно для себя подумал, что еще немного, и его от этого парня начнет бросать в дрожь. Нехорошее предчувствие, — вдруг подумал он. Я теперь понимаю, у старика Ежи этот мальчик словно из могилы вылез. Акер посмотрел на задремавшую в соседнем кресле Нинель, потом на закрывшего глаза Ежи. На глаза капитана были опущены круглые шторки опоясывающего голову в И судя по беззвучно шевелившимся губам, капитан Ежи Чанг снова пребывал в мире песен в Валькирии Вавилона. Первый пилот снова перевел взгляд на Яра, словно из могилы вылез. Не утянул бы нас теперь с собой обратно. акер вздрогнул. Оправдывающиеся предчувствие и гениальные проблески интуиции были знакомы всякому пилоту. Но за собой Аккер ничего такого не замечал. До сегодняшнего дня. Он вздрогнул. Яр Гриднев смотрел на него и улыбался. В салоне было тихо, пассажиры дремали. Только в одном углу шушукалась стайка девочек-подростков, а в другом негромко переговаривалась сидящая в обнимку влюбленная пара. «Например, капитан сейчас пойдет бодаться с митрополитскими бюрократами из вольных торговцев», сказал акер, чтобы нарушить висещее в воздухе молчание. «Мы с Нинель хотим рвануть в висячий парк тысячей одной». Там вкусная рыба приличное вино, а главное — много деревьев. Почему-то каждый раз после рейса, особенно после долгого гипера, мне хочется, чтобы вокруг было много деревьев». Аккер неловко замолчал, а потом неожиданно для себя предложил. «Пойдешь с нами? Там здорово». Яр покачал головой. «Спасибо, Аккер. Я думаю, после недели в четвером замкнутом пространстве... Вам с Нинель хочется погулять вдвоем. Висячий парк — это то, что надо, так что пусть ваш отдых будет приятным. В конце концов, мы пока не прощаемся. Я помню о приглашении капитана на завтрашний концерт». Я усмехнувшись повернув голову, Ежи Чанга, как истинного меломана, их разговор никак не тревожил. «И потом у меня сегодня тоже дела. Я встречаюсь с другом». Акер подчеркнуто дружелюбно кивнул и прикрыл глаза. Я просто устал. Нормальный парень и отзывчивый. Вон как той бабе сына у этих чокнутых вытащить помог. акер начинал дремать. «Мам, я когда вырасту, сам полечу в космос на своем корабле. Ну, когда...» Упрямо, раз за разом спрашивал мальчик в соседнем ряду кресел. акер не слышал тихого ответа матери, но слышал снова и снова повторяющийся вопрос сына. «Мама, а когда я вырасту и сам полечу в космос?» «Мама, а когда я вырасту и сам полечу в космос?» «Мама, а когда я вырасту?» «Мама, а когда?» Акеру начал снится его привычный длинный сон из детства, как он бежит по зеленой с фиолетовым отливом траве, бежит, словно летит, едва приминая тонкие стебли, бежит навстречу солнцу, встающему из-за пригорка, Влюбленная пара в углу салона теснее прижалась друг к дружке, и девушка с нежной улыбкой прошептала на ухо своему спутнику. «Ну, о чем они говорят?» «После прилета они разделятся. Это очень удобно». «Отлично. Ни к чему страдать невинным». Луч активированного саунд-импланта, вмонтированный под ногтем безымянного пальца правой руки ее собеседника, снова и снова сканировал четыре кресла, на которых сидел экипаж Ленинграда-115. Внешне это выглядело, словно юноша опять и опять гладя длиннющие и вьющиеся волосы своей возлюбленной. Во сне Акера синего неба внезапно набухла огненным нарывом, трава под его ногами вспыхнула, мгновенно превращаясь в залу. Он прикусил язык, почувствовал во рту вкус крови и проснулся. Корабль шел на посадку.